Раздел сорок седьмой. Меня это убивало, быть в соскотуне и не видеть Кайлу. О, она наверняка знала, что я в городе. В конце концов, я уже виделся со всеми остальными Гуронами, но я уважал ее решение. Я знал, что такое потерять в результате развода половину друзей. В церкви, когда ты женишься, тебя заставляют выбрать сторону и эта разделительная линия, как я обнаружил, сохраняется потом практически неизменной. У меня не было сомнений, что Виктории известно о решении Кайлы порвать со мной, даже если Кайла не сообщила об этом своей матери и дочери. Я нервничал по поводу предстоящего разговора с Викторией, как по личным причинам. Мне не хотелось, чтобы меня отчитывали так и потому, что все сейчас зависело от ее желания сотрудничать. Пока Мена разговаривал с Трэвисом, я зашел в ванную и позвонил ей. «Джин», — воскликнула она вместо приветствия, — «ты где?» Я у Ребекки дома приехал повидаться с Трэвисом. То есть ты, получается, снова в Соскотуне? Да. Не уверена, что Кайла захочет тебя видеть. Я знаю, — ответил я, — но было мучительно больно это произносить. Сейчас это не самое главное. В ее коротком ответе уместился целый мир печали. Да уж. Так вот, я о том, что мы обсуждали тогда у Кайлы. Да. «Ты ведь видела новости, знаешь, что происходит?» «Это ужасно», — согласилась вики «Они наверняка сейчас уже на первом уровне готовности». «А когда мы с помощью пучка сдвигаем следующие состояния одного человека, то сдвигаются все. вики ты-то должна это видеть. Это реальный ответ». «Я ж тебе говорила, если вкачать столько энергии человеку в мозг, это его, скорее всего, убьет». «У меня есть доброволец. Ты где?» — В источнике света как раз собиралась уходить. — Задержись. Мы приедем так скоро, как только сможем. — Нет в этом нет смысла. На сегодняшний вечер запланирована профилактика. Систему отключат на восемь часов. Ее уже начали глушить. — а Черт. Ладно, ты сможешь вынести квантовый камертон? — а Да, наверное, думаю, да. — Сделай это, пожалуйста. Где мы можем встретиться? — А где ты остановился? Я найду гостиницу. «Да брось, приезжай ко мне!» — говорили, что полиция наконец очистила улицы. «Ты знаешь, где я живу?» Я никогда не был внутри, но помнил примерное расположение ее дома с того дня, когда мы встречали ее в аэропорту и отвозили домой. «Более-менее. Дай мне адрес. Телефон его найдет». Квартира Виктории Чен была в центральном деловом квартале на противоположном от синхротрона берегу извилистой речки Саут-Саскочевану. Мы сменно прибыли туда чуть раньше 11 вечера, когда во всем городе начинался комендантский час. Мы видели много следов вчерашних беспорядков, однако сегодня на улицах было вполне спокойно, лишь белые машины со скатунской полицией и черно-белые федеральной ползли вдоль улиц. Вики встретила нас у въезда с ночным парковочным талоном, а затем отвела на восьмой этаж в свою квартиру с паркетным полом, ковриками, татами и китайской живописью на шелке. Мы расселись в гостиной, и я рассказал Вике все. Предложение Менны ее потрясло, но она также была в ужасе от того, что увидела в новостях и, в общем, согласилась, что мой план – это действительно последний луч надежды. Когда же Менна попросил разрешения воспользоваться уборной и Виктория отвела его туда, мы смогли немного поговорить наедине. «Он слепой», – тихо сказала она. «Да», – ответил я так же тихо. Из чего следует, что ты не сможешь проверить его с помощью своего теста на микросакады верно? Ты не знаешь наверняка, что он не психопат. Эмпирически нет, но я сертифицированный специалист по методу Хейра. Я уверен, что он не психопат. То есть он либо Q1, либо Q3? Да. Ладно, сказала Вики. Если он уже Q1, нам не придется. Но он не Q1. «Откуда ты знаешь? Если это так, то он уже в состоянии, которое нам требуется, и если ты его вырубишь, то он очнется психопатом. А мне, если честно, не хотелось бы находиться с психопатом в одной квартире». «Он не психопат. Его грызет чувство вины. Господи, он...» «Я хотел было сказать, что он пытался наложить на себя руки, но этого не было. Это я пытался его убить». И провались оно все, Вики могла быть права. Если судить по словам менна он действительно без особых раздумий принимал все, что предлагал тогда Доминик Адлер. Я попытался придумать что-то вроде теста Тьюринга, который отличил бы ФЗ от быстрого, но этим занимался каждый философ, кого когда-либо увлекала идея мысленного эксперимента Дэвида Чалмерса. Разумеется, с нашими реально существующими FZ, философскими зомби, демонстрирующими отличие, в принципе мог существовать какой-то метод идентифицировать Q1 так же определенно, как мой микросокадный тест идентифицировал Q2, но пока что мы такового не разработали. Нет, иного способа, кроме как положить мен на подвикин пучок, по-видимому, не было. «Ты можешь протестировать его, когда мы доберемся до Источника Света», — сказал я. «Но мы вынуждены исходить из предположения, что все так, как он говорит. Если Менна не очнется после отключки, нам придется найти кого-то другого». Виктория на пару секунд задумалась, а потом на другом конце коридора появился Менна, которого вела Пакс. «Ладно», — сказал он, — «когда мы снова собрались вместе. Когда мы начнем?» «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросил я. «Ты не религиозен, Джим, в отличие от меня. Я знаю, что должен ответить за все, что совершил в этой жизни. И я также знаю, что эта жизнь еще не конец». Он согнулся так, чтобы оказаться на уровне глаз своей собаки. «Хорошая девочка», — сказал он, погладив ее по голове. «Ты была такой хорошей девочкой». Факса лизнула его в лицо, он снова погладил ее, а потом, скрипнув костями так громко, что даже я это расслышал, поднялся. «Я готов». Мы отвели Менна к дивану в гостиной, которой, как и вся мебель в этом доме, был немного маловат, но Менна сумел уместиться на нем, поджав колени. Я залез в дорожную сумку, которую принес с собой из машины, и достал оттуда две шайбы транскраниальной ультразвуковой стимуляции. Виктория тем временем принесла квантовый камертон. «Менна», — сказал я, беря его за руку. «Два маленьких шага для человека», — сказал он, «два гигантских прыжка для всего человечества». Он сжал мою руку. «Прощай, подаван, А потом он отпустил меня, снял свои черные-черные очки, аккуратно их сложил и протянул мне. Я взял их, положил на тиковый столик рядом с диваном и посмотрел в его искусственные глаза, очень похожие на настоящие даже с такого малого расстояния, за исключением их неестественной неподвижности и отсутствия в этот поздний час какого-либо покраснения. В течение нашей восьмичасовой поездки он рассказал мне, как активировать и расположить шайбы тузов, и я сделал так, как он мне говорил. Сдвинул переключатели вдоль окружности, взял по шайбе в каждую руку, убедившись, что поверхности эмиттеров обращены наружу, и прижал их к его вискам. И голова Эмирита Менна Уоркентина с по-прежнему открытыми глазами перекатилась на бок, рот приоткрылся. Я щелкнул пальцами рядом с его ухом. Никакой реакции. «Хорошо», — сказал я. «Если он не очнется к утру сам, воспользуемся камертоном». Виктория указала на два темно-красных кресла, повернутых друг к другу, на другом краю гостиной. Я сел в одно из них. Она уселась напротив. Снаружи, несмотря на все полицейские машины, что мы видели днем, доносились звуки бьющегося стекла и выстрелы, а также сейчас, когда «О, Канада!» ушла в прошлое, новый национальный гимн, нестроенная симфония сирен противоугонной сигнализации. — Спасибо тебе за все, Вики, — сказал я. — Я так рад, что ты согласилась. Я... Я думал, кайла меня поймет, но... Я приподнял плечи. Но она не смогла выйти за пределы своего мира, думала только о Райане. — Я тоже, — сказала Виктория. — Что? — переспросил я. — Я тоже, тоже думала о Райан. — Ну, как и я, но... — Это принесет пользу и ей, — сказала Виктория. — И Россу, и твоей сестре, и многим-многим другим. — Но... но Кайла говорила, что Райан Q3. Вики кивнула. — Потому что я ей так сказала. Ей пришлось стоять рядом с Райан и успокаивать ее, пока та лежала под пучком. И когда появился лишь один всплеск, Мое сердце встрепенулось. Я вспомнил, что сказала мне Вики в кафе Конго. В плане детей у меня только Райан, никого ближе не будет. Она такая куколка, сказал я. И Вики ответила, да, так и есть. Господи, почему ты солгала Кайли? Потому что от правды, как вы это говорите, не увеличится общее счастье. Все, что Кайли нужно было знать, что ее ребенок не психопат, и об этом я ей сказала чистую правду. Но насчет остального, я почувствовала, как при виде результатов теста изменяется мое отношение к Райен, так же как изменились мои чувства к Россу, и я не смогла заставить себя обречь Кайлу на такое. Вики устроила меня на раскладушке в другой комнате с темно-красными стенами, а сама удалилась к себе в спальню. Я пытался воспользоваться своим приложением белого шума, чтобы заглушить звуки с улицы, но подозреваю, что только Менна у Уэркентину хорошо спалось в ту ночь. Я поднялся с первым светом зари. Менна по-прежнему был в отключке. Пакс спала на полу в изножии дивана. Я воткнул в ухо беспроводной наушник от телефона, чтобы послушать новости. За ночь все стало хуже, значительно хуже. Штаты запустили в Сибирь три баллистические ракеты. Провокационная демонстрация того, что они способны преодолеть любую противоракетную оборону, которой располагает Россия. Это был драматический жест, хотя ракеты несли обычные неядерные боеголовки, чтобы убедить Путина отступить, прежде чем события выйдут из-под контроля. Путин, в свою очередь, потопил канадский военный ледокол и еще один американский эсминец. Число жертв необъявленной войны перевалило за семь сотен. вики материализовалась в дверном проеме и в этот раз ее полностью черное одеяние казалось идеально подходящим ситуации именно такое и следует надевать к судному дню давай посмотрим получится ли оживить менна сказала она мы прошли в гостиную тихое посапывание менна было хорошо различимо на фоне шипения кондиционера за ночь у него опорожнился мочевой пузырь но вике оста к этому безразлично Алюминиевый футляр квантового камертона лежал на полке в ведущем на кухню коридорчике рядом с зелеными шайбами. Она открыла его, вытащила серебристый инструмент из поролонового гнезда и подошла к Менна. Я заметил, что зубцы теперь помечены маленькими белыми наклейками. На одной стояла L, на другой P. Вики нащупала большим пальцем красную кнопку на рукоятке, прижала зубцы камертона к изброжденному морщинами лбу Менна и... Звук кондиционера, лицо вивает прохлада, приглушенный шум уличного движения. Голос очень близкий, женский, обеспокоенный. «Профессор Уоркентин, с вами все в порядке?» Другой голос мужской издали. «Мена, это я, Джим. Символы обработаны, перетасованы, упорядочены». «Все окей. Спасибо тебе, Падаван». «Еще? Еще». «Со мной все в порядке. Спасибо». Виктория выключила квантовый камертон и снова уложила его в футляр. Я взял очки мена с тикового столика. «Вот возьми», — сказал я, вкладывая их ему в руку. Он сел и нацепил очки на нос. Пакс, которая ходила смотреть, как встает солнце, вернулась к нему, постукивая лапами по деревянному полу. Я пытался разглядеть признаки того, что собака заметила в хозяине какие-то изменения, но хотя ее слухи о бонянии гораздо лучше нашего, и она, вероятно, способна почувствовать приближающиеся землетрясения или торнадо, смена квантового состояния Менна для нее, похоже, была так же неощутима, как и для меня. «Ладно», — сказал я, — «отвезем его в источник света». «Да», — согласилась Вики, — «у нас очень мало времени». «Да?» Я посмотрела новости на телефоне, когда проснулась. Путин выдвинул американцам мультиматум, дал им 4 часа, чтобы начать вывод войск.